Нина стукала со лбом в землю, Парчевский тоже стараясь удариться погромче. Нина вздыхала, вздыхал и Парчевский. Нина шептала молитвы, шептал молитвы, и Парчевский. «Добрый вечер», — сказал Протасов, и Пенсне упала с его носа. «Что это?» Инженер Порчевский вскочил, отплянув в темноту, где стал тотчас же обмахивать платком брюки и править на них складку, ругаясь в душе. Черт, лезет без доклада. Протасов тоже мысленно выругал его. «Подлец, присмыкающийся, И вслух сказал. «Простите, Нина Яковлевна, я черного хода. Я сию минуту... Присядьте, Андрей Андреевич!» Проговорила Нина... И вышло освежить лицо. Протасов сел к столу, парчевский на диван. Оба чувствовали себя скверно, один как вор, другой как нечаянный непрошенный свидетель-очевидец. Во всех углах столовой притаилось тревожное молчание. Лишьмерно отбивали такт часы, да встряхивалась сонная канарейка. Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив. Порчевский внимательно точил ногти металлической пилочкой в костяной оправе. А я, простите, и не знал, что вы такой наборный. Порчевский, не торопясь, вынул из сердца рпильку недруга и заострил свою. Как вам известно, я католик. Бывают обстоятельства, когда... Ну, просто я растерялся, не знал, что делать, когда паня опустилась на колени. Но я никак не ожидал ни подобного вопроса с вашей стороны, ни того, что вы на цыпочках подкрадываетесь, как кошка, и то, и другое. Моветонно. Парчевский закинул ногу на ногу и круто отвернулся от Протасова. «Знаете...» — проговорил Протасов, крутя в воздухе пенсне. «Задав такой вопрос, я просто интересовался вами как типом. Вот и в чем, Мерси. Да-да. А вы свой менторский тон приберегите для кого-либо другого. Например, для Наденьки, пардон, для Надежды Васильевны, хотите вы сказать. Для той роли, которую вы ей навязали, она слишком примитивна, чтобы не сказать «глупа». — Причем тут я и причем тут Наденька? — поднял брови и плечи инженер Порчевский. — Да, подобный симбиоз дьявольски интересен. Во всем черном вошла Нина. Весть о смерти хозяина разметлась по всему поселку. Слухи плодились, как крысы. Быстро и в геометрической прогрессии. Отец Александр, хотя с большим сомнением в смерти Громова, все-таки на литургии помянул у его престола новопредставленную душу Прохора. «Лучше пересолить, чем недосолить», — по-бурстарски попросту подумал он. А как служба кончилась, горничная Настя передала ему приглашение барыни пожаловать на чай. Домашнее совещание Нина, отец Александр, Протасов, происходило в кабинете Прохора. На нем присутствовал в качестве немого свидетеля и волк. У Нины глаза заплаканы, естественный румянец закрыт густым слоем пудры. Отец Александр впервые прочитал заметку и трижды перекрестился. «По-моему, еще бабушка надвое сказала», — проговорил Протасов, закуривая сигару Прохора. «Я полагаю, что Петербургский листок — самая желтая, самая скандалезная газета в мире. Бульварщина. На эту тему я уже говорил вчера с Ниной Якольной, и думаю, что я прав, утверждая, что тут просто какой-нибудь фортель». Хотя, помилуйте, крестообразно сложил священник руки на груди, а имена Иннокентий Филадыча.